В жизни он говорил искренно только с одним старым хирургом. Все его сведения исчерпывались походами Бонапарта в Италию или хирургией. Его юношеской отваге нравились подробные рассказы о самых мучительных операциях. Он говорил себе, «Я бы и глазом не моргнул». В первый же раз, когда госпожа де Реналь завела с ним разговор, не касавшийся воспитания детей, он стал говорить о хирургических операциях. Она побледнела и попросила его перестать. Кроме этого, Жульен ничего не знал. Вследствие чего, когда ему приходилось оставаться вдвоем с госпожою Дереналь, воцарялось самое странное молчание. В гостиной, как бы смиренно он себя не держал, она находила, что он превосходит умом всех, кто ее посещал. Оставаясь с ним на минуту одна, она замечала его видимое смущение — это тревожило ее, ибо своим женским чутьем она угадывала, что это смущение проистекает далеко не из нежных чувств. Неизвестно, вследствие какого представления, заимствованного из рассказов хирурга о высшем обществе, Жульен чувствовал себя всегда словно виноватым, если разговор прекращался в присутствии женщины. Это ощущение становилось еще во сто раз тягостнее наедине с дамою, Его воображение, полное самых чрезмерных, самых сумасбродных понятий о том, что мужчина должен говорить наедине с женщиной, внушало ему в его замешательстве самые неприемлемые мысли. Душа его парила в небесах, а вместе с тем он не мог нарушить самого презренного молчания. Вследствие этого его суровый вид во время долгих прогулок с госпожою Дереналь и ее детьми и еще усиливался от жестоких мучений. Он безумно презирал себя. Если на свое счастье он заставлял себя говорить, то говорил только самые смешные вещи. К довершению несчастья он сознавал и даже преувеличивал свое нелепое положение. Но он не видел выражения своих глаз, которые были так прекрасны и отражали такую пламенную душу, что, подобно хорошим актерам, зачастую придавали очаровательный смысл тому, в чем его вовсе не было. Госпожа де Реналь заметила, что наедине с нею ему случалось говорить хорошо, только когда, отвлеченный каким-нибудь непредвиденным обстоятельством, он не заботился о том, чтобы говорить комплименты. И так как друзья дома не баловали ее новыми блестящими идеями, Она с восхищением ловила блестки ума Жульена. Со времени падения Наполеона всякое подобие любезности было беспощадно изгнано из провинциальных нравов. Все боялись лишиться мест. Плуты искали поддержки в конгрегации, лицемерие торжествовало даже среди либералов. Скука возрастала. Оставалось только развлекаться чтением и сельским хозяйством. Госпожа Дереналь, богатая наследница набожной тетки, вышедшая замуж в 16 лет за знатного дворянина, никогда не видела и не испытывала в своей жизни ничего, что походило бы хоть сколько-нибудь на любовь. Только ее духовник, добрый священник Шелан, говорил с ней о любви по поводу ухаживания господина Вально. Причем он изображал ей любовь в таком отвратительном виде, что она представляла ее себе в виде самого гнусного разврата. Она смотрела как на исключение или как на что-то сверхъестественное, на любовь, о которой читала в весьма ограниченном количестве романов, случайно попавшихся ей на глаза. Благодаря этому неведению, госпожа де Реналь, вполне счастливая, постоянно занятая Жульеном, была далека от того, чтобы в чем-то себя упрекать.